Глава в о с е м н а д ц а т а Конечно, он догадался. Это же не Чарльз, который не смог узнать меня в маске. Дэйв явно понял, что вдовушка, за которой он так резво ухаживает, и его прислуга — один и тот же человек. Вздохнув, я убрала со стола и направилась в библиотеку. Не стоит волноваться раньше времени — Пусть высшие силы сами позаботятся о будущем. Кто знает, вдруг все к лучшему. Я взяла с полки желанную книгу, села на диван и погрузилась в мир любви и романтики. Автор умело описывал отношения между мужчиной и женщиной, придавая незамысловатой истории истинное очарование. Я так увлеклась, что не заметила, как вошел Дэйв. Очнулась лишь, когда он позвал меня по имени. Нравится. кивнул на книгу мужчина. «Очень». «О чем написано?» «Простенькая романтичная история». Призналась я, показывая название. «Неужели это может заинтересовать?» Он сел рядом. «Вполне может не всегда же зачитываться научными трактатами». «Ты права», — согласился Дэйв, и, взяв с полки какой-то местный детектив, тоже погрузился в чтение. Тишина, воцарившаяся в библиотеке, оказалась уютной и неожиданной. Я с удивлением поняла, что нам уютно вдвоем, без слов, без диалогов, споров, флирта и обсуждений, что подать к обеду. Мы просто молчали, но это молчание оказалось пропитано такими эмоциями, что с лица не сходила улыбка. Я замечала, как Дэйв изредка косится в мою сторону, как мимолетным взором скользит по лицу, будто пытался найти ответ на свои мысли, а потом, скрывая улыбку, вновь утыкался в книгу. И это было прекрасно. Я наконец-то узнала, что значит та самая, воспетая во всех романах душевная близость. Ни с одним мужчиной раньше такого не испытывала. «Я в детстве часто читал художественную литературу», сказал Дэйв, переворачивая страницу. Но чем старше становился, тем меньше свободного времени оставалось. А после смерти родителей – Вообще ни разу не брал в руки простой роман. «Что же вы читали?» Удивилась я, дедушкины труды. Он был известным ученым, стоял на пороге великого открытия. Дэйв поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Я пытался повторить его опыты. Обратился в дракона, начертал рунный круг и напитал его драконьим пламенем. Но ничего не вышло. А что должно было получиться? Проход в другой мир, конечно. но, видимо, руны оказались неправильными, либо моих сил недостаточно. Захлопнув книгу, я внимательно посмотрела на мужчину и уточнила. «А когда вы провели этот опыт?» «В начале месяца, второго числа». Я прикрыла глаза. «Все правильно. Именно в этот день я перенеслась сюда. Только оказалась не в центре круга, как хотел Дэйв, а за несколько кварталов отсюда, в центре города». Опыт оказался удачным. Только точку приземления надо было откорректировать. Часы пробили двенадцать. Я недоуменно отвлеклась от интереснейшего абзаца и уставилась на часовую стрелку. «Уже полночь», — подал голос Дэйв. Он положил книгу на полку и потянулся. Как быстро пролетело время. «И не говорите». Я с сожалением отложила чтение. Очень хотелось узнать, что же будет дальше. Но здравый рассудок подсказывал, что пора ложиться спать. Иначе утром не встану. А еще, как назло, я запланировала побаловать хозяина плюшками с корицей. Значит, надо с позаранку сбегать к булочнику. Дэйв подошел к окну и взглянул на ночное небо. Ни единого облачка, пробормотал он. Красота, Алиса. идем во двор». «Зачем?» «Идем», я сказал. Мужчина направился к выходу, я последовала за ним. «Господин Дэйв, время не прогулочное, самое то». И в его голосе было столько удовольствия, что я против воли расплылась в улыбке. «Ах да, драконьи вылазки! Кажется, кое-кто хочет полетать, а меня, видимо, берет в качестве преданного зрителя». Мы вышли на задний двор. Около травы Едва заметно резвился ветерок, но верхушки деревьев совершенно не двигались. Дэйв вышел на открытое пространство, обернулся и, смеясь, раскинул руки. «Это и есть настоящая свобода!» — воскликнул он. «Настоящее раздолье!» И, обернувшись драконом, взмыл к небесам. Я завороженно следила за ним, боясь упустить самую незначительную деталь. Как же он был хорош! «Сильный, мощный зверь, покоряющий небо!» Вдруг дракон опустился на землю и направился ко мне. Глаза, искрящиеся в полуночной темноте, золотыми бликами гипнотизировали, не позволяя оторвать взор. Ноздри раздувались, опаляя горячим дыханием. Темный гребень, начинающийся на лбу, топорщился, выдавая сосредоточенность. Дракон приблизил морду очень близко, и, з д а в вопросительный звук, опустился подле моих ног. «Какой красивый!» — шепнула я, поглаживая его между бровей. «Мечта для любой принцессы!» Никогда не понимала, почему в сказках красавицам не нравились драконы. По-моему, огромный красивый чешуйчатый зверь с кучей золота и огромным замком намного круче незнакомого принца, который, к тому же, хочет оттяпать твои полцарства в качестве приданного». Я улыбнулась. «Конечно, дракон лучше всех. Можно даже не сомневаться. Вдруг зверь п о д н у л меня мордой в бедро и пристально уставился. Что-то не так?» Растерялась я. Он п о д н у л еще раз, но чуть ниже, прямо под коленями, и едва не свалил с ног. «Господин Дэйв, что вы делаете?» Я расхохоталась и схватилась за гребень на его голове. «Уроните!» Дракон вновь толкнул, но уже сильнее, а потом он обошел меня сзади и, подставив спину, вновь подтолкнул. «Сесть? Сесть на вас?» — довольный рык стал ответом. Я осторожно опустилась на дракона и покрепче схватилась за гребень. «Неужели? О, да!» Зверь взмахнул крыльями и взмыл в небеса, прямо к звездам. Я радостно взвизгнула. Дэйв оказался прав. Вот она, истинная свобода и настоящее счастье. Мы летали недолго, но весьма продуктивно. А потом мое прекрасное чудовище опустилось на землю, чтобы через мгновение вновь стать человеком. «Ну как?» — рассмеялся Дэйв. «Захватывает, правда?» «Это потрясающе!» «Великолепно!» Я лучилась восторгом. «Спасибо! Огромное спасибо!» «Не за что. Я подумал, что тебе обязательно должно понравиться». Он пошел к дому и, найдя какую-то невзрачную скамеечку, уселся, вытянув ноги. «Я люблю летать», — сказал Дэйв. «Жаль, что приходится делать это по ночам». «Но почему?» — удивилась я, присаживаясь рядом. «Не всем по душе драконы. Большинство людей пользуются зачарованными предметами, но боятся того, кто воспроизводит магию напрямую». «Все артефакты в этом мире из драконьего пламени. Но разве это приносит уважение?» «Ни капли. Мы трудимся на благо обществу, а в ответ получаем просьбы не демонстрировать сущность на виду у всех», сообщил он. «От меня сбежала двадцать одна служанка. Девятнадцать из-за того, что увидели, как становлюсь драконом. А еще две обворовали. Исчезли со столовым серебром на халке. Я их, конечно, потом нашел». Но это не слишком портит статистику. Ты единственная, кто не испугался, — сказал Дэйв и накрыл мою руку своей. Проснувшись рано утром, я сбегала в булочную, как и хотела. Приготовила завтрак, сварила крепкий кофе и занялась домашними делами. А ближе к полудню задумалась, чем бы еще порадовать Дэйва. «Мне хотелось отплатить за вчерашнюю сказку, за те прекрасные ощущения, что он сумел подарить. Может, приготовить что-нибудь на обед, что-нибудь особенное и непременно очень вкусное, что-то, что покажет ему мою заботу. Обдумав все еще раз, я направилась к Чарльзовой кухарке за новым рецептом. Уж такая умелица, как она, обязательно подскажет, как найти путь к сердцу мужчины». Дверь открыла фия. «Добрый день, госпожа Алисия», — поприветствовала она радостно. «Какао хотите? У нас сегодня получилось отменное какао. Из дома и впрямь пахло чем-то вкусным». «Хочу», — ответила я, улыбаясь. «И мне надо посоветоваться с кухаркой. А где Чарльз?» «Еще спит. Господин вернулся под утро. Разбудить не стоит». Я прошла на кухню. Кухарка была счастлива моему приходу. заставила попробовать пирожки, тарталетки с икрой какой-то неведомой рыбы и запить все какао. А потом с энтузиазмом принялась подбирать рецепт для необыкновенного обеда. «Может быть, лосятину под сливовым соусом?» спросила она. «Я такое не приготовлю. А печень ягненка с сыром и апельсинами?» «А такое я не съем». «А ежели молодого кабанчика запечь?» Кухарка ткнула пальцем, толстую поваренную книгу и в качестве гарнира подать картофель, фаршированный трюфелями. Только обязательно добавить жгучую горчицу и петрушку, чтобы оттенить вкус кабаньего мяса. Рецепт звучал сложно, но увлекательно. Я подумала и согласилась. Справлюсь. Кухарка тут же развела бурную деятельность. Она учила правильно фаршировать картошку и разделывать кабана, поясняла, как выбрать самую мягкую его часть и что делать с более жёсткой. В итоге мои знания обогатились на целых три лекции и четыре исписанных листка с точной дозировкой всех приправ. В кухню вошёл позёвывающий Чарльз. «Фия сказала, что ты тут», — пояснил он, с благодарностью принимая чашку из рук кухарки. «Вчера вроде виделись, соскучилась, что ли». Соскучилась по умелому мастеру. Я помахала перед ним листочками. За рецептом заскочила. «А ты что такой помятый? Обещал же не пить». ь м о я я не пил», — обиделся Чарльз. «В чем тогда дело?» «Не мог уснуть до утра. Вчера в клубе встретил шикарную женщину. Все мысли о ней были». Я нахмурилась. «Женщину? В мужском клубе? Только не говори, что влюбился в певичку». Про «влюбился» я ничего не сказал. Он отпил какао. Чтобы восхищаться красотой женщины, ее необязательно любить. Чарльз, вот только не надо. Мне от матушки подобных нотаций хватает. Кузен поморщился. Кстати, вчера в клубе был колоссальный скандал. Граф Таевинский оказался довольно решительным мужчиной. Не смотри, что старик. Я его даже зауважал. Пожалел, что спал с его женой? Невинно поинтересовалась я. Одно другому не мешает. ф и л о с о ф с к и заметил Чарльз и продолжил. Твое письмецо угодило прямо ему в руки. Ух, как он рвал и метал, все пытался узнать. Кто же так нелепо подшутил над его б л а г о в е р н о й что решился опорочить честное имя графини? Да только ему намекнули, что прекрасная Генриетта подобные письма отправляет довольно часто. Граф тот же вызвал обидчиков на дуэль. «Надеюсь, у Дэйва проблем не будет?» «Нет, там же не стояло его имя», — отмахнулся Чарльз. «И почему ты интересуешься только им? А если на дуэли пришлось драться мне?» «Обо мне ты совсем не заботишься, дорогая кузина, даже обидно». «Ты жив и здоров», — улыбнулась я. «А забота для здорового человека выглядит слишком навязчивой. Но я, конечно, очень переживаю». «Поверю на слово», — он сморщил нос. В любом случае, никакой дуэли не было. Граф перенервничал, пришлось отпаивать валерьянкой и приставить провожатых, дабы довезли до дома в целости и сохранности. Чарльз оживленно сверкнул глазами. А теперь представь. Вернулся граф неожиданно домой, да не один, а с двумя свидетелями, и прямиком направился в спальню к Генретте. А там, а там графиня в постели с лакеем. «Не может быть!» Я тоже поначалу не поверил, но свидетели в один голос утверждают, что видели все собственными глазами. Закончил Чарльз, довольный, что смог меня поразить. «Завтра будет развод. Графиня останется ни с чем, так как по брачному контракту измена одного из супругов лишает его всего имущества». «Так что и м е е т в виду, моя дорогая, если решишь когда-либо позабавиться на стороне, Дэйв вмиг выставит тебя на улицу, в чем мать родила». «Я не собираюсь изменять ему», — резко ответила я. «Ага», — Чарльз ухмыльнулся. «То есть замуж за него ты все-таки планируешь? Ну и прекрасно. Очень рад, честное слово». Я стукнула его по руке и тоже улыбнулась. Кузен умел быть невыносимым, но делал это так добродушно, что обижаться не получилось. «Только надо улучшить момент и рассказать ему всю правду», — вздохнула я. Тем более уверенно он и сам обо всем догадался. Чарльз округлил глаза и уже подался вперед, чтобы расспросить подробнее, но в этот момент в кухню вошел Морриган. «Прибыла вдовая госпожа Спиверт», — невозмутимо сообщил он, и, оценив наши пораженные лица, продолжил. «Полагаю, госпоже Алисе лучше не показываться ей на глаза, тем более из коридора все прекрасно слышно и видно». Я рассматривала ту, чье имя так нагло присвоила. Настоящая Алисия Спиверт оказалась грузной лысой женщиной с длинным мышиным носом и тонкими губами. Она громогласно поприветствовала братца и р и н у л а с ь его обнимать полными пропахшими потом руками. «Чарли! Именно таким я вас и представляла!» — верещала она, любовно расцеловывая Чарльза в щеки. Шляпка с вуалью упала на пол, чем вызвала скорбный вздох Морригана. Дворецкий вместе со мной подглядывал в щелочку двери и казался очень недовольным. «Сейчас ведь затопчет!» — сказал он. а б е д н я ж к и ф е я потом полночи отстирывать». м о р р и г а н поджал губы и, плюнув в сторону неаккуратной вдовы, удалился на кухню. «Госпожа Спиверт», — послышался официальный и немного надменный тон Чарльза. «Ваш приезд стал неожиданностью. Разве вы не получили телеграмму, в которой мы отказывали вам от дома?» «Ах, кажется, получала, но право слово, какая мелочь эти условности!» Вдова дернула длинным носом. «Я решила перебраться в ваш славный город и подумала, что стоит наладить родственные связи. Не думаю, что это уместно. А я думаю, что очень уместно!» Припечатала она и направилась к лестнице на второй этаж. «Надеюсь, у вас имеется гостевая комната». Я намерена ее занять. Прикажите кучеру принести мой багаж». Шляпку она так и не подняла. Бедный Чарльз. Мне искренне было его жаль. «Она ужасна!» — восклицал он, прячась на кухне от громкого ора вдовы. «Лысая и страшная, Алиса, душа моя, я не хочу такую кузину». «В этой роли ты смотришься намного лучше». Гостья заняла ту комнату, что когда-то занимала я. А вот только фия наотрез отказалась ее обслуживать. Чарльз, воспользовавшись моментом, сообщил родственнице, что свободных слуг нет. Остались дворецкий да кухарка. И «Если госпоже Спиверт будет угодно, она может поселиться в гостинице, где наверняка имеются смышленые горничные». Но вдовушка заявила, что вполне может сама себя обслужить. Тем более, причесывать ее не нужно. И, подарив Чарльзу нежную улыбку, похожую на к р о к о д и л и и оскал, осведомилась. Не имеет ли кузен что-нибудь против близкородственных браков? А то траур когда-нибудь пройдет. Чарльз опешил, потом покраснел и, гаркнув, что дал обед безбрачия, сбежал на кухню. И вот теперь... Он сидел за столом вместе со мной, дворецким и кухаркой и размышлял, что делать дальше. «Если она хоть немного похожа на свою матушку», медленно проговорил Чарльз, «то теперь я понимаю, почему отец порвал с ними всякие связи». И вздохнул. Когда я вернулась к Дэйву, он как раз заканчивал заниматься делами. Вышел из кабинета, насвистывая что-то веселое, и, заметив меня, остановился. «Я вот думаю», — сказал он, улыбаясь, — «а не устроит ли еще одно свидание с госпожой Спиверт? Может быть, пора показать лабораторию? Как думаешь, Алиса? Она заинтересуется?» Я нервно хихикнула, представив, как новоприбывшая вдова отреагирует на подобное предложение и покачала головой. «Лучше не надо, господин Дэйв». «Почему?» Он недоуменно нахмурился. «Видите ли, я сегодня была у их кухарки и узнала, что э госпожа Спиверт немного приболела». Брови Дэйва метнулись вверх. Он осмотрел меня с ног до головы и поинтересовался. «Что же у нее болит?» «Голова». «И все?» «Вроде да», — кивнула я, понимая, как глупо выгляжу с таким странным оправданием. А может, она просто больше не хочет свиданий? Что вы, очень хочет!» «Хорошо», — пробормотал Дэйв. «Хотя я все равно не совсем понял, что происходит, но поверю тебе на слово». Он еще раз окинул меня пристальным взором и вернулся в кабинет. «Черт возьми, с каждым разом ложь давалась все труднее». Дэйв видел во мне вдову, хотя с интересом продолжал поддерживать игру в прислугу. Я была благодарна, но понимала, что конец его терпения близок, и это пугало. Обед удался на славу. Я чувствовала себя гениальным поваром. Решив, что изысканные блюда требуют изысканной сервировки, постелила белоснежную скатерть с кружевами, отделанными серебряной нитью, поставила фарфоровые тарелки и отправилась в сад срезать несколько цветов. «Изящный букет в центре стола будет очень кстати». «Алиса, мне нужно в банк ненадолго». Дэйв прошел мимо меня, одаривая улыбкой. «Судя по мясному аромату, что долетает даже до библиотеки, обед у нас будет наивкуснейший. Поэтому я очень постараюсь не задерживаться». «За полчаса ничего не остынет?» «Не остынет», — улыбнулась в ответ я, подходя к воротам, чтобы проводить мужчину. «Буду ждать вашего возвращения». Дэйв взмахнул рукой, призывая наемную карету, стоявшую по другую сторону улицы, и уже хотел в нее сесть, как вдруг раздался громкий крик. «Куда это вы вознамерились?» На дороге возникла грузная дама в черной вуале. «Это мой экипаж. Я его увидела раньше, чем вы». Она так торопилась, что платье ходило ходуном, едва ли не сваливаясь с плеч. Дэйв учтиво поклонился. «Простите, госпожа, я думал, карета свободна». Дама остановилась и, вроде бы успокоившись, поинтересовалась. «А вы живете поблизости, да?» «Я Мариус Дэйв, а вы наверняка не з д е ш н я е Дэйв растянул уголки губ в вежливой улыбке. «Только приехала. Алисия Спиверт рада знакомству». Выдала вдовушка и, запрыгнув в экипаж, рявкнула. «Кучер, трогай!» Дэйв перевел на меня ошарашенный взгляд. «И что это сейчас было?» «Совпадение», — пробормотала я, выдавливая виноватую улыбку. «Ну надо же, как бывает!» Естественно, ни в какой банк Дэйв не поехал. Он направился к Чарльзу, приказав мне оставаться дома. Но когда я его слушала... Заняв стратегически удачное место за кустами, я внимала разворачивающемуся действу. «Я хочу видеть а л е с и ю Спиверт». Дэйв возвышался над Чарльзом, как слон над м о с к о й Явно испытывал от этого удовольствие. «Я же говорю, она уехала!» В который раз повторял Чарльз. «Ничего страшного, могу подождать. Угостите кофе, господин Эльмон». Дэйв сделал шаг. Но Чарльз тут же встал ему на перерез. «А кофе кончился. Такая незадача. Тогда чаю. И чай тоже, увы. Сок, вино, виски». Дэйв начинал злиться. «Хотя бы простая вода у вас есть? Уверен, что Алисия будет очень недовольна словами, что я сейчас скажу». С досадой отозвался Чарльз. «Но идите-ка вы к себе домой, сосед. Там у вас и вода, и сок, чай с кофе». Дэйв сложил руки на груди. «Не пустите». «Не пущу». «Почему?» «Моя кузина, женщина хрупкая, вдовая, ей нужен покой. а Вот с ними траур через денек, и будете к ней в гости захаживать, а пока поскучайте в одиночестве». «Раньше вас это не смущало. Именно сегодня я в полной мере осознал ответственность за благопристойный облик моей родственницы». Чарльз смело выдержал взгляд Дэйва. «Я просто хочу убедиться, что с госпожой Спиверт все в порядке». «О, не переживайте, она здорова и душой, и телом. Особенно телом, да». Дэйв прищурился и сделал еще одну попытку войти в дом. Но Чарльз уперто перекрыл ему проход. «Нет, даже не пытайтесь». ь п р о к л я т ь е Объясните же, что происходит», – процедил Дэйв. «Все хорошо». Чарльз улыбнулся напоследок и захлопнул дверь. «Просто у нас ремонт!»